Глава 85. -я. Сам себе не хозяин. Лофей повернулся и первым делом накинул ослабляющую способность на силуэт, что летел на него, но тут же почувствовал неладное. Кажется, его способность не сработала. В следующую секунду он уже решил вновь пуститься в бега, однако было уже поздно. Бам! Силуэт настиг толстяка, и он отлетел на несколько метров, и из его рта тут же хлынула кровь. Все внутренние органы Лофея подверглись встряске, Противник явно не сдерживался. Через секунду к нападавшему подошли его собеседники. «Ну или не выжатый Цэньшань? Гляди, только капли крови из него выбил. С такими ударами, думаю, тебе ничего не светит в этой борьбе. Не провоцируй меня, мисс. А ты не мусор говори. Кто, откуда и для кого подслушивал?» С суровым тоном проговорил Джан Цэньшань. «Я узнаю этого парня. Это же разведчик команды Династия Королей. Шавка Лиера. Луфей. Какая знаменитость нам тут попалась?» Ответил со смехом Амис, чем вызвал смех и своих товарищей. Амис был родом с Леосфинкса. «Действительно отброс. Эй, как вы пробрались сюда? Лиер тоже кандидат, да? Толстячок-пирожок? Раз ты здесь, значит, он неподалеку. Позови его! Пусть поприветствует нас, как подобает, и тогда мы тебя пощадим!» Подал голос третий парень с огромным телом, которого звали Ао Бен. Он был родом из Федерации Азерунда. Кандидатам было рекомендовано вести себя сдержанно, но все они были молоды и раздражены несправедливостью, лишь парочка кандидатов получила разрешение участвовать в Сайджи, и ни один из них. К тому же их особенно бесил Лиер, этот вечный выпендрёжник со своим невероятным самомнением. «Только вспомнишь, как злость берёт!» Лофей вытер кровь с лица. «Я просто проходил мимо и услышал, как вы разговариваете. Да ладно вам, мы ж здесь все свои!» а Ребята снова громко рассмеялись. «Свои говоришь? То есть ты один из нас? Аубен, предоставляю его тебе!» Перед глазами Лофея промелькнула вспышка света. Он уже понял, что ему не удастся сбежать от этих парней. На этот раз ему попались люди с невероятным уровнем понимания боевых искусств и сопротивляемостью к способностям Икс. Так что, не имея при себе меха, ему не справятся ни с одним из них в бою один на один. Таким образом, зная, что сопротивление лишь усугубит положение, Толстяк решил прикинуться мертвым. Тем не менее, Ао Бен не думал отпускать его, и также ему не было интересно издеваться над тем, кто не оказывает сопротивления, поэтому он вложил достаточно много силы в свой удар с ноги. Бам! Ло Фе отлетел дальше прежнего и влетел в стену. Кровь полилась уже не только изо рта. Даже техника бога войны почти перестала функционировать от такого полученного удара. Это позволило толстяку еще лучше оценить разницу между ними. «Слушай, а этот парень не впрямь умеет держать удар?» «Да, хорош». «Не доводи беднягу до смерти <смех> дай повеселиться, я же только начал!» «К тому же, разве вы не понимаете, от чего святое учение так кардинально подошло к выбору преемников на этот раз?» «Это же классика! Они хотят устроить войну, так что убежат одного противника сейчас, потом на одного врага будет меньше!» «Так вот, значит, про кого говорят, сила есть, ума не надо!» Произнес вдруг кто-то посторонний. Лицо Албена тут же исказилось от гнева. «Кто это сказал?» Следом перед ним появился Лиер, шагающий медленным шагом, а он даже не взглянул на Луфея. «Лиер! Земля!» Пятеро оценили взглядами появившегося человека и обнажили довольные улыбки. Они поняли, что смогут сейчас отвести душу, так как почувствовали по ауре, что появившийся из ниоткуда незваный гость еще не достиг понимания внутренней вселенной. Фактически Лиер было мне неровнее не из-за недостатка таланта, а потому что выбрал неверный путь». Он слишком много времени и сил потратил на развитие своих икс-реакций, в то время как все дети святого учения посвящали себя освоению древних боевых искусств. Как только печать с техник развития оказалась снята, их сила стала развиваться очень стремительно, но, к сожалению, все ортодоксальные последователи святого учения были ограничены запретом на демонстрацию своей реальной силы. Какой молодой парень добровольно отказался бы от подвигов, что совершил Ван Жан, к тому же он еще и принцессу получил в придачу. Так что руки у них чесались... но пойти против святого учения они не могли. Проще говоря, парни увидели в Лиере козла отпущения. «Элиер, ты должен поплатиться за свои слова!» произнес Ао Бен. Всех кандидатов собрали в одном месте, и он планировал поскорее утвердить свой авторитет среди них. Тем не менее, Ао на самом деле не хотелось становиться идиотом, который привлечет внимание старейшим убийством, не раскрывшего свой потенциал Лиера, не имея для этого веских оснований. Лиер слегка улыбнулся. «Святое учение на сей раз созвало всех кандидатов. Вы понимаете, к чему это?» «Дзан Саншайн тоже натянула улыбку». «Чтобы выбрать преемников. Это же очевидно. Или у тебя есть другое мнение?» Элиер показательно еле сдержал смех. «Ты думаешь, святое учение потратило столько усилий, чтобы отстроить планету Оракул, а теперь раскрывает себя перед коалицией Млечного Пути ради отбора преемников?» «На сей раз никто из пятерых не нашел, что возразить». Если подумать, то действительно последние предпринятые шаги были довольно-таки радикальными. Это странно. Даже их, например, все это время обязывали скрывать свою настоящую силу, и это было весьма строгим правилом. Тем не менее, то, как они прибыли сюда, нельзя назвать скрытным. Рано или поздно кто-то их точно хватится. «Говори, зачем, по-твоему, старейшины все это устроили? Если в этом будет смысл, мы отпустим толстяка. А нет, так ты окажешься в том же состоянии, что и он!» вновь послышался басистый голос Ао Бена. Лейер даже не разозлился, услышав неприкрытую угрозу в свой адрес. Планета Оракул уже нанесла серьезный удар по его самомнению, так что он прекрасно понимал свое нынешнее положение здесь. «Святое учение уже давно занимается поисками наследника Великой Силы, которая является источником могущества Храма. Все, что ими делалось, в том числе и создание этого места, было ради поиска этого наследника, потому что Великая Сила должна обнаружиться в теле молодого человека». Учитывая, что прежде Святое Учение в основном занималось сбором информации и наблюдением, а сейчас чуть ли не готово развязать войну, напрашивается один-единственный вывод. Оракул появился. Они обнаружили либо его, либо пробуждение Великой Силы. Возможно, она кроется сейчас в одном из нас, и для ее окончательного пробуждения требуется жертва или что-то вроде. Но очевидно, что Святое Учение почти достигло своей конечной цели, и потому теперь скрываться от коалиции Млечного Пути уже не имеет никакого смысла. «Захватив эту силу, Святого учение вновь будет управлять всем человечеством!» Слова Лиера ошеломили всех пятерых, и они впали в глубокие раздумья. Так как они относились к центральным семьям святого учения, парни, разумеется, знали о поисках наследника великой силы храма. Они также лучше, чем кто-либо еще, знали и о славной прошлой эпохе, что кануло в лету. Судя по легендам, сила, о которой идет речь, может не только сделать тебя бессмертным, но и с ее помощью ты становишься способным перемещаться сквозь время и пространство, А разве это не эквивалент восстановлению богом? Слава, статус, женщины, деньги. С этой силой они смогут получить что угодно и делать все, что захочется. Мгновение парни провалились в страну фантазий. Элиер больше ничего не сказал. Он медленно подошел к Лофею, поднял его и потащил в их комнату. А Бен да и все остальные, прекрасно видели, как они уходят, но им было уже не до этого. Какой смысл преследовать этих неудачников? Все, о чем они теперь могли думать... Это сила Оракула. Все верно, планета Оракула существует только для поиска этой силы, им тоже захотелось войти в священное царство, хотя слова Лиера и были всего лишь догадкой, но они чувствовали, что она недалека от истины. Унаследовать силу Оракула и стать во главе святого учения, только мысли об этом уже были чересчур волнующими. Да, если такое случится, даже принцесса Асла нападёт перед их ногами, а это можно назвать высшим достижением в жизни». Вот к чему привело их долговременное подавление своих амбиций. Теперь их желание могущества разгоралось с каждой секунды все сильнее. Притащив Лофе в комнату, Эльер первым делом поправил циркуляцию энергии в его теле. Сила удара противника оказалась настолько мощной, что она чуть насильно не прервала его цикл. Если бы это произошло, толстяк в дальнейшем был бы ему уже бесполезен. Через некоторое время Лофея пришел в себя и начал жадно глотать воздух. «Фуф! Выжал! Тем не менее, Толстяк сразу же подумал, что это место слишком беспощадное. По сравнению с ним, Высшая Академия X настоящий рай. «Босс, здесь все как-то странно. Мне кажется, будет лучше, если мы покинем это место». С горькой улыбкой произнесло Фэй.